Глава вторая. За Темой зашла его сопливая команда. Ушастый Вовик и Рыжая Серафима, любительница оружия. Мальчишки звали ее Сенькой. Отчелков десяток пистончиков подняла в коридоре вонь, а на прощание ухмыляясь, проорала гудбай бай». Десять лет девки а ведет себя воистину Сенька. Коля выключил за телевизор. Пора спокойно сосредоточиться и подумать, что делать со своей жизнью. Он взял с Тёмкиного стола блокнотик с надписью «Форд, 1908 год» и мультяшным изображением этого самого Форда. Заполнена была только первая страничка блокнота. Коля хмыкнул, пробежав глазами записи, сделанные разными почерками. В корявой, первой написанной Тёмкиной рукой сообщалось «Нас опять заложил Диня, пора бить». Под ней был ответ Завтра после физры, а сегодня я не могу. И как брату тройки до четверки ставят по-русскому? Мысль о том, что можно было поуважительнее отнестись к чужой личной жизни, например, положить блокнот на место, пришла к Коле, когда он уже выкинул вырванный листок в мусорное ведро. Его позабавило, что такая мысль вообще пришла ему в голову. Итак, с чего начинать? Время не потеряно столько, что и подумать страшно. Коли записал номером первым. Учить английский? Срок до конца 10 класса. Через год он сможет пусть кое-как, но все же говорить и читать на двух чужих языках. По немецкому-то в школе у него твердая четверка. А Тема попал в английскую группу, и на первое время Коли хватит его учебника. Французским тоже неплохо бы заняться, но это потом. Попозже. Ниже Коли написал два. Неплебейские манеры. Срок две недели. Выполнить этот пункт было совсем просто. Взять завтра же в школьной библиотеке книгу о манерах поведения, что-то выписать, может быть, и выполнять. Сначала придется себя контролировать, а потом войдет в привычку. Третье. Заняться благородными видами спорта. Тут Коля задумался надолго. Какие из престижных видов спорта он знает и какие из них доступны? Большой теннис наверняка дорого. А катание на яхтах, на лошадях – вообще из области фантастики. Поэтому конкретных сроков Коля определять не стал и перешел к четвертому пункту – искать соответствующих людей вступать с ними в контакт. В пятом пункте он пообещал себе не выключать радиоточку на кухне, когда передают классическую музыку. Больше ничего он придумать не смог и, перечитав, решил, что задуманная программа действий вполне толкова. В отличном настроении Коля подошел к зеркалу и с криком кья обозначил удар ногой в голову своего отражения и сел за алгебру. Вскоре позвонил угол. «Так ты берешь куртку или нет?» Коля замялся. «Я тебе через полчаса перезвоню, идет?» Он тут же набрал номер «кэт». Ей в таких вопросах можно было доверять, поскольку дверь Катиной квартиры напротив Колиной, через минуту Кэт уже сидела на его диване, вертя в руках куртку, а еще через минуту решительно мотнула головой. «Хм, «Барахло! Не советую. Кто продает-то? Угол?» – неохотно ответил Коля. – «Купил у кого-то? А что рукава коротки не разглядел?» – «Это ж Мишка!» – весело прищурилась на Колю Кэт. «Между прочим, за такую мою бескорыстную помощь можно и поблагодарить». «О, мадам!» поднялся Коля и чмокнул ее в подставленную щеку. «Что бы я без вас сделал «Не мадам, а мадемуазель!» поправила его Кэт, хмыкнув. «Новость хочешь? Мишка в книге не влюбился. Наиподром вчера приглашал, представляя это зрелище». «Нашел кого?» — улыбнулся Коля. «Слушай, кольк у тебя словно глаз нет». Серьезно сказала кать «Ты что несешь-то? Да уже не через год, когда в универ поступит знаешь, какие мальчики будут?» Коля почувствовал себя задетым. Не замечал, чтобы кто-то от нее тащился. «Наши пацаны придурки, что ли?» «А разве нет?» Коля неопределенно пожал плечами и вспомнил пункт четвертый своего блокнота и спросил небрежно. «Кстати, а с чего вы ее так прозвали?» Кэт задумалась, припоминая, когда мы в третьем, что ли, учились, наша Марья Михайловна заболела, ее одна психопатка заменяла, указкой могла заехать, слово скажешь, чуть не целый урок стоять заставит. Один раз Женькин рюкзак тряхнула, все из него на пол, а Жень стоит и не подбирает. Та орать. И шарет соплюшка, княгиню-барыню себя корчит, а у княгини отец-профессор. В универе преподает, а у директрисы сын школу кончал. Секешь момент? В общем, той дури впервые в жизни, наверное, досталось. Извиняться заставили. С тех пор Женя стала княгиней. Ясно, сказал Коля. Не из князей ваша, княга. Насчет князей не знаю, голубая кровь не очень даже может быть. Фотки старинные, развешанные по стенкам. И ты заметил, кожа какая? Какая? Удивился Коля. Чистая. Вот какая, без всяких там прыщей. Подумаешь, у меня тоже почти нет. Да, у тебя, надо сказать, ничего оценила Кэт. Но вообще-то, если предки ели, что придется, жили черти в каких условиях, то и у детей обмен веществ дурной. Наследственно дурной, понимаешь? А у белой кости и пища была качественнее, и все остальное, причем веками. Это ж много значит, и на внешности сказывается. Угу, в этом что-то есть, признал Коля. Да, а что угол на ипподроме забыл? В какую-то школу верховой езды ходят. Позвал княгиню на себя полюбоваться. Боюсь, дядя Степа на осле смотрелся лучше, — улыбнулся Кэт. Коля вскочил со стола, словно подброшенный. — Есть такая школа? Не врешь? Кэт округлил глаза. — Сэр, своими подозрениями вы меня обижаете. Ты чего вскочил-то? Думаю, ничего хорошего там нет. Там, где угол, ничего серьезного быть не может. Ну, ты, пожалуй, на коне бы смотрелся. На белом. Или на рыжем. Ну, с таким, знаешь, шикарным хвостом. Знаю, знаю, растерянно отозвался Коля, вспоминая Мишкин телефон. Надо было немедленно звонить ему и насчет куртки, и насчет этой школы. Нет, Коль, ты не вздумай. Они ж кусаются, легаются. Что за муха тебя укусила? Видишь, Катька, совсем ты меня не знаешь. «Я об этом, может, с детства мечтал, чтобы легали и кусали. Моя тайная мечта!» «Еще один шизик», — отметила Кэт. Коля проводила ее до двери и взялся за телефон.